Приключения с белыми медведями Друзья мои торжественно отпраздновали мое благополучное возвращение в Лондон. От одного из них, капитана Фипса, я узнал, что он отправляется в далекое путешествие к Северному полюсу. Я вызвался сопровождать его. Друг мой охотно принял мое предложение. И спустя некоторое время мы двинулись в путь. Наше путешествие прошло вполне благополучно, и скоро мы были уже недалеко от полюса. Во время этого путешествия мой телескоп, о котором я вам уже рассказывал, принес нам большую пользу. Я никогда не выпускал его из рук, так как люблю всегда отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг меня. Однажды я увидел в полумиле от нас на огромной ледяной глыбе двух белых медведей. Они стояли на задних лапах и, как мне показалось, дрались. Захватив с собой свое ружье, я спустился на лед и направился к ледяной глыбе. Дорога, по которой мне пришлось идти, была очень опасна и трудна. Приходилось взбираться на высокие ледяные горы, прыгать через страшные пропасти, пробираться по тонким, скользким и гладким, как зеркало льдинам. Наконец, мне удалось приблизиться к медведям. Оказалось, что медведи не дрались, как мне показалось, издали, а играли. Каждый из них был величиной не менее откормленного быка. Шкура такого медведя ценится очень дорого. И я уже вычислял в уме, какую прибыль принесет мне эта охота. Я поднял ружье и стал целиться. Но в это мгновение я поскользнулся, упал, и во время падения так сильно ударился о лед головой, что лишился чувств. Когда я очнулся, то почувствовал, что медведь навалился на меня всей своей тушей. «Не знаю!» Что сделало бы со мной страшное животное, если бы я не выхватил из кармана охотничий нож и не отрезал бы медведю три пальца на передней лапе? Медведь страшно заревел и выпустил меня. Я воспользовался этим моментом, быстро схватил ружье и, не дав животному опомниться, одним выстрелом уложил его. Окровавленное животное заснуло вечным сном, Но мой выстрел разбудил несколько тысяч его товарищей, спавших на льду. И они с диким ревом бросились на меня. Меня ожидала верная гибель. Не скрою, что в эту минуту я несколько растерялся. Но вдруг счастливая мысль осенила меня. Я бросился к убитому медведю. В одно мгновение снял с него шкуру и немедленно завернулся в нее.